Глава восемнадцатая В ночь на субботу разыгралась настолько сильная гроза, что от ветра в окне дребезжало стекло, мешая Силь спать. Какое-то время она ворочалась в постели, а потом не выдержала, встала и подошла к окну. Проверить, надёжно ли оно заперто. Стоило только взглянуть на небо, как Силь в ужасе отшатнулась от окна. Над фабрикой кружили котливы. Они полыхали огнём среди раскалывающих небо молний. Никогда ещё она не видела сразу столько этих птиц. «Не к это». Раздался в голове голос Белли. Слушать её Силь с самого начала было приятно. Она и не знала, что со стороны её голос звучит настолько мелодично. Всегда считала, что разговаривает несколько рисковато, отрывисто. А нет, на деле выходила по-другому, ведь тень перенимала тембры и интонации хозяина. «Ты так считаешь?» Оглянулась она на темнеющую рядом девичью фигурку со светящимися в темноте кристаллами глаз. «Так считаешь ты, хозяйка, а я лишь отражаю твои эмоции». Улыбнулась Белли. «Всё верно». Проговорила Силь снова выглянула в окно. Показалось ей, или котлевы снизились Ну точно. Силь задрожала от невольного страха, когда птицы резко бросились вниз, разрезая поливающей землю дождь огненными шлейфами. Куда они делись, Силь не видела, но на небе не осталось ни одной. «Нужно рассказать об этом Мэту. Робромотала она и оглянулась. Боль уже не было рядом, и не трудно было догадаться, куда она делась. Ещё раньше, чем Сель успела подумать, та испытала резкое желание поделиться опасениями с Фладом. И в отличие от хозяйки, её не смущало, что на улице царят ночи непогода. Проверив шпингалеты на окне, Сели поняла, что продрогла и быстренько вернулась постели. Завтра она планировала поездку в Окс. Нужно было отправить деньги, да и наверняка на почте её ждало письмо от мамы. Только вот что-то ей подсказывало, что гроза так быстро не успокоится. Опасения Силь подтвердились. Наутро, когда проснулась, она поняла, что дождь разве что поутих немного, да ветер уже не казался таким шквальным, как ночью. Но погода не располагала к дальнейшему путешествию даже при помощи портального кулона. «Мой тебе совет. Дождаться, когда стихия успокоится», — изрёк за завтраком Ричард. «Придётся», — уныло согласилась Силь. Конечно, ей хотелось до обеда уже управиться с делами и спокойно отдыхать, но деваться некуда. Лёжа на кровати с книжкой, Силь с поглядывала в окно на всё неперестающий дождь, когда появилась и сообщила. «А Влад сказал, что они с хозяином собираются в город». И лукаво так посмотрела на Силь. Мэт? тут же вскочила она с кровати. «А мне почему не сказал?» «Куда?» — рявкнул Ричард, когда она рванула к двери. «Кирову?» — остолбенела Силь. Первый раз слышала, чтобы Ричард так орал. «Да ты шага не успеешь сделать, как вымокнешь до нитки, или тебя пришибёт молнией!» Принялся он перебирать лапками с такой скоростью, что все они слились в одну толстую лапу, из-под которой что-то расползалось. «Вот, накинето, это!» — велел ей Ричард через несколько секунд. «А что это?» — прикоснулась сель к блестящей шелковистой поверхности. «Накидка, что же ещё?» — пожал плечами паук. «Надолго её не хватит, роговое вещество быстро теряет свои свойства от воды. Но до дома колдуна и обратно сходить можешь». Едва Силь распахнула дверь, как-то чуть не сорвала с петель. Да уж, какой же силы дул ветер ночью, если она решила, что с наступлением утра он поутих. Закутавшись накидку, которая оказалась довольно большой, Силь рванула к дому Мэта. Тот открыл дверь, когда сель только ступила на крыльцо. Тут же она была втянута внутрь жарко натопленной комнате и заключена в кольцо горячих рук. А потом и губы накрыли её, да в таком страстном поцелуе, что бедное сердце Сели едва не лопнуло от восторга. Я, конечно, тоже мечтал о тебе, но не думал, что ты рискнёшь жизнью ради поцелуя. Пробормотал ей в макушку Киров, ещё крепче прижимая к себе. И Сель расслышала в его голосе улыбку. Это было настолько новое, его объятие, голос, полный нежности, встреча, поцелуем. И как же это было прекрасно. «Что же тебя привело ко мне?» Вдруг подхватил он её на руки и опустил в кресло возле очага. «Дело». Выпрямила спину Сель, подаваясь к нему, в то время как он опустился рядом с ней на корточке и уперся подбородком в колени. «Возьми меня с собой в город. Я знаю, что ты туда собираешься». «Силь». Тут же сползла улыбка с лица Мэтта. Он встал и прошёлся по комнате. «В любой другой день с радостью. Но не сегодня». «Почему?» — удивилась Силь. «Явно не из-за погоды. Уж она не сомневалась, что среди колдовских штучек Кирова есть что-то действенное, защищающее от дождя. Потому что там я собираюсь задержаться допоздна. И то, чем планирую заниматься, в общем, тебе там не место». «Мэтт, прошу тебя!» Приблизилась к нему Силь, беря за руку и заглядывая в глаза. «Мне очень нужно, правда». «Я не могу пропустить неделю и не отправить маме деньги». По воскресеньям почта не работала, и он об этом отлично знал. Силь постаралась только мольбы вложить в голос, чтобы его сердце не выдержало и разжалобилось. «Хорошо». Тряхнул он головой после непродолжительного раздумья. «Но сразу с почтой я отведу тебя в порт, где ты будешь дожидаться меня в зале ожидания». «Конечно». Сразу же согласилась Силь. «Я тебе не помешаю, обещаю. Только скажи, что ты собираешься делать в городе». Хитро добавила. «Силь, мы так не договаривались». Усмехнулся Мэтт и на миг стал похож на того Мэтта, которым был для Сили еще совсем недавно. Как многое с тех пор изменилось. Сейчас она не пережила бы, если бы все вернулось, и он снова стал чужим суровым магом. «Я буду занят очень важным делом. Ничто не должно меня отвлекать. А когда ты рядом...» Дальше он закончил делом, вновь заключив ее в объятии и крепко поцеловав. «Сама понимаешь». «Ладно, время уже перевалило за полдень, и если мы хотим вернуться раньше наступления ночи, то стоит поторопиться». Он развернул её к себе спиной и принялся водить руками по спине, плечам, груди. Тут Сильза и разволновалась не на шутку. Стоило рукам мета коснуться её груди, как внизу живота разлилось тепло, а в теле появилась слабость. Даже ноги подкосились, пришлось ему её поддержать. «Так вот оно какое! Возбуждение!» Лицо Силь пылало, а в голове пульсировала кровь. Теперь она каждое прикосновение Мэтта ощущала очень остро. Все они отзывались с ней новой волной возбуждения. А он, как ни в чём не бывало, продолжал касаться её, действуя спокойно и размеренно, словно сам ничего не чувствовал. Но это было не так. Как почти сразу же поняла Силь. «Всё», — хрипло проговорил он, положив ей руки на плечи и мягко развернул к себе. Только тогда она поняла, насколько сам он возбуждён. Глаза его увлажнились, и в их чёрной глубине Силь разглядела неестественно большие зрачки. «Теперь никакой дождь тебе не страшен, даже если будет лить до ночи». Медленно проговорил он, глядя на её губы. «Спасибо». Также медленно ответила Силь, мечтая сама, не зная о чём. «Пошли». Резко развернулся он и потянул её за руку к двери. «А ты? Тебя же намучит. «А ты меня хоть раз видела мокрым?» Усмехнулся он, немного приходя в себя. «Нет, не видела». Силь опять вспомнила их первую встречу, когда под моросящим дождем он предстал перед ней совершенно сухим. «Удивительно идти под проливным дождем и ничего не чувствовать. Видеть, как рядом с тобой намокает все, но даже твои ноги, ступая по размягшему грунту, остаются сухими. Как же магия способна облегчить жизнь. И как жаль, что в мире далеко не все ею владеют». Силь шла рядом с мэтом и размышляла на тему, как резко изменилась ее жизнь за каких-то несколько дней. Вот он. Тот, кто еще совсем недавно пугал ее и казался чужим и далеким, теперь стал роднее всех на свете. Она даже боялась представить себе, что станет с ее жизнью, если вдруг из нее исчезнет Киров. Эти мысли сами возникали в голове как реакция на счастье, что испытывала Силь. И каждый раз она гнала их, потому что они ее пугали до замирания сердца. Небо было затянуто, казалось, одной огромной свинцовой тучей, что изливало на землю даже не потоки воды, а, собственно, злости на людей. Оставалось только непонятным, чем же так прогневали её эти самые люди. Глядя на небо, Силь вспомнила, как оно выглядело сегодня ночью и поделилась этим с Кировым. «Я тоже видел их», — ответил он. «И часто тут такое бывает?» «Первый раз». «Как? Самый первый?» — удивилась Силь. «Она-то решила, что именно непогода так подействовала на птиц». «И с чем же это связано?» «Это плохо. Очень плохо». «Ты меня пугаешь», — взглянула Силь на серьёзное лицо Мэта. Это значит, что где-то в замке сегодня ночью наблюдался мощный всплеск магии, и теперь кажется, я знаю где. Но при тут котливы? Ты забыла, что они порождение магии. Она их притягивает, подпитывает, и теперь их станет гораздо больше, потому что слетелись они на всплеск, чтобы плодиться. От чего-то последняя фраза мэта смутила Сили, она покраснела, глупая девчонка. Обругала сама себя. О чём она только думает, ведь наверняка котливы плодятся совсем не так, как люди. Очень скоро они оказались на пристани Оукса, от которой до почты было рукой подать. Перемещение, как и в прошлый раз, не заняло много времени. Только вот на почте пришлось выстоять огромную очередь. Конец месяца многие подчищали хвосты по оплате счетов, отправке важной корреспонденции и получению переводов. Первую неделю месяца почта не работала с частными гражданами, обслуживала исключительно конторы. Ещё и потому силе важно было именно сегодня попасть в Окс, потому что в следующую субботу сделать этого не получится, и поездку придётся отменить. Как она и предполагала, от мамы пришло письмо. Вот этим она и займётся, пока будет ждать Мэтта. Напишет маме ответ и бросит его в почтовый ящик. Мэт проводил её обратно на пристани, проследил, чтобы она удобно устроилась в зале ожидания. «Жди меня». Строго велел он и ушёл, так и не признавшись, чем сам собирается заняться. Силь волновалась. Какое-то чувство подсказывало ей, что задумал Мэт что-то опасное и связанное-то как-то с попаданием её в старые подвалы замка. Ещё и Белль подливала масла в огонь, периодически делясь Силь своими предчувствиями. В какой-то момент ей стало настолько дурно и страшно, что она прогнала тень на улицу и велела той ждать там прихода Мэтта с Владом. Благо ту никто не видел. И потянулось время. Медленно, вязка, словно кто-то специально тормозил стрелки больших круглых часов, что висели и громко тикали на стене с зале ожидания. Народа тут почти не было. На улице люди сновали туда-сюда, внутри вокзала было тихо и пустынно. Силь распечатала письмо и вчиталась неровные строчки, написанные знакомым неловким почерком. Слезы навернулись на глаза. Как же она по всем соскучилась. Мама совершила настоящий подвиг, сочинив это письмо. Грамоте она не была обучена. Несколько лет назад Силь ее научила буквам и кое-как складывать их словам. Писала мама с ошибками, но, в общем-то, понятно. Главное, что с душой, и сразу становилось ясно, как и они соскучились по Силь. Пара слезинок упала, на листы чернила сразу же расплылись грязные кляксы. Силь свернула письмо, спрятала его в карман и достала чистые листы карандаш, чтобы написать ответ. Главное, что у них всё хорошо. Мама пишет, что мальчишки здоровые, даже подросли. Что денег теперь им хватает с лихвой. Она обновила гардероб близнецам и даже себе кое-что прикупила. Несколько строчек короткого письма мама отвела под благодарственные фразы в адрес дочери. Сель даже стало неудобно. За что благодарить-то? Они же самые родные ей люди. Да ради них она ещё и не на такое бы согласилась. Запечатав письмо, Сель бросила его тут же на пристани в почтовый ящик. Почта уже к тому времени закрылась, и нести туда письмо не имело смысла. Верная своему слову, Сель вернулась в зал ожидания и вновь принялась гипнотизировать стрелки часов. Она не заметила, как задремала, а разбудила её ледяное прикосновение к плечу. В первый момент она даже не поняла, что произошло. И только когда услышала в голове голос Влада, догадалась, что тень стоит рядом. но ну, невидимая для всех остальных. Ну и, конечно же, рядом тихо подвывала Бель. только этим нагоняя тоску. «С хозяином беда», — произнёс Влад, и всё внутри сель оборвалось. «Где он?» — в ужасе прошептала она, не зная, куда смотреть. «Здесь, недалеко. Как выйдешь из вокзала, иди направо, сверни за угол. Увидишь переулок, иди туда. Дальше я покажу». Сель вскочила и побежала. Страх гнал её вперёд, заставляя не замечать удивлённых взглядов, какими провожали её встречные. Она выполнила всё с точностью, и снова голос Влада остановил её возле какого-то заброшенного дома с заколоченными окнами. «Это здесь», — сказал Влад. «В доме?» «Рядом». Появился тень и поплыл вперёд, указывая путь. К тому времени на улице уже совсем стемнело, и Силь поняла, что проспала довольно долго. Мэт лежал на земле, естественно вывернув руку. Он не подавал признаков жизни, и в первый момент Силь подумала, что он умер. Она упала рядом с ним на колени, не замечая царящей вокруг грязи, чувствуя, что её сердце вот-вот перестанет биться. Он жив, произнёс Влад. Но ранен. Мэт, отозвалась Силька, касаясь его холодной щеки. Ты можешь привести его в чувство? обратилась она к тени, слыша, как стучат от страха её зубы. Я могу попробовать лишь активировать его собственные силы. Магия мне недоступна. Без лишних слов тень навис над Кировым, а потом и вовсе впитался в его тело. Мэт дёрнулся раз, потом ещё А не в громко простонал, открывая глаза. «Что ты здесь делаешь?» Грозно уставился он на Силь. «Я её позвал». Тут же вступился за неё Влад. «Зачем? Ты умирал. Я не собирался умирать». Прорычал маг. «Просто потерял сознание. И, кажется, у меня вывихнута рука. Силь, помоги мне». Она подставила плечо, на которое Мэттой оперся здоровой рукой. Заметив кровь на его ладони, сочащуюся из довольно глубокой раны, Силь снова задрожала. «Ты порезался». «Это специально». Но зачем? Так, поздно уже. На улице Хуокса в это время небезопасно. Давай сначала попадём домой, а потом я тебе всё расскажу.